Негарат уезжал вечером, отец поехал его провожать. С вокзала он вернулся поздно ночью, и в Дворницкой его появление вызвало большой и нескоро улегшийся переполох. Выходили с огнями, кого-то кликали, лил дождь и кем-то упущенные гуси. Утро встало пасмурное и трясущееся. Серая мокрая улица прыгала, как резиновая. Болтался и брызгал грязью гадкий дождик. Подскакивали повозки и шлепали, переходя через мостовую, люди в калошах. Женя возвращалась домой. Отголоски ночного переполоха еще сказывались на дворе и утром. В коляске ей было отказано. Она пустилась к подруге пешком, сказав, что пойдет в лавку за конопляным семенем. Но с полдороги, убедясь, что из торговой части Ей одной к дефендовым пути не найти, она повернула назад. Потом она вспомнила, что дело раннее, и Лиза все равно в школе. Она порядком вымокла и продрогла. Погода разгуливалась, но еще не прояснила. По улице летала листом, приставал к мокрым плитам холодный белый блеск. Мутные тучи торопились вон из города, теснясь и ветрено, панически волнуясь в конце площади за трехруким фонарем. Переезжавший был верно человек неряшливый или без правил. Принадлежности небогатого кабинета были не погружены, а просто поставлены на полок, как стояли в комнате, и колесца кресел, глядевшие из-под белых чехлов, ездили по полку, как по паркету, при всяком сотрясении воза. Чехлы были белоснежны, несмотря на то, что были промочены до последней нитки, Они так резко бросались в глаза, что при взгляде на них одного цвета становились обглоданный непогодой булыжник, продроглая подзаборная вода, птицы, летевшие с конных дворов, летевшие за ними деревья, обрывки свинца и даже тот фикус, в кадушке который колыхался, нескладно кланяясь телеге всем пролетавшим. ВОЗ был дик. Он невольно останавливал на себе внимание. Мужик шел рядом, и полок широко кренясь, подвигался шагом и задевал за тумбы. А надо всем каркающим лоскутом носилось мокрое и свинцовое слово «Город», порождая в голове у девочки множество представлений, которые были мимолетны, как летавшие по улице и падавшие в воду октябрьский холодный блеск. «Он простудится, только разложит вещи», подумала она про неизвестного владельца, и она представила себе человека, человека вообще, валкой, на шаги разрозненной походкой, расставляющего свои пожитки по углам. Она живо представила себе его ухватки и движения, в особенности то, как он возьмет тряпку и, ковыляя вокруг катки, станет обтирать затуманенные изморосью листья фикуса. А потом схватит насморк, озноб и жар. Непременно схватит. Женя это представила очень живо себе, очень живо. Воз загромыхал под гору, и сети. Женя была налево.